«Стройся мне». Глава 4. Разговор. Я прыгнула в кровать, не снимая толстовку. Меня разрывало от эмоций и от одной мысли о поцелуе покалывало в пальцах ног. Такого с Джастином я никогда не испытывала. Мне хочется верить, что Матео не воспользовался мной. Не хочу быть одной из... Но я и не уверена, что хочу быть его единственной. Просто все так идеально совпало. Это дурацкое озеро правда волшебное. И как завтра быть в школе? Мы будем парой, и он будет водить меня на свидание? Будет забирать меня на своем пикапе? Что я скажу Габи? Сколько вопросов. Ощущение, что Фоги Лейк только из них и состоит. Никогда я не была такой сомневающейся, и растерянный. А вдруг он вообще не сделает больше шаг мне навстречу? Такое возможно. Ему мог не понравиться поцелуй или моя реакция. Или я могу стать очередной глупышкой, которая бросилась в его объятия по первому зову. Не хватало только стать как Бритни. Бегать и угрожать каждой девчонке, которая оказывается в поле зрения мотела но он такой, что мне хочется улыбаться. И, возможно, немного танцевать. А что меня может остановить? Только мысль, что я дура и адекватная, так себя не ведут. Но разве честно заставлять себя не танцевать, когда ты чувствуешь прилив счастья от поцелуя с парнем? Может быть, он парень моей мечты. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не доводи меня до слез, когда я так красиво накрасилась. Голос Сабрины Карпентер подхватил моё настроение, и я кружилась в танце, вдыхая аромат толстовки Матео. Дура, дура, дура, но счастливая. Мы могли бы жить счастливо, если никто не узнает, что ты мой. Уже не имеет значения, если мама зайдёт в комнату. Сейчас самое важное — я и мои плавные движения. Могу думать только об этом. «Айрис». Я чувствую его голос. Совсем забыла, что в комнате могу быть не одна. Эзра. мое сердце кольнуло сожаление. Танцую тут, счастливая, когда он заперт в зеркале. Выключив музыку, я сняла наушники и открыла зеркало. Эзра. У меня перехватило дыхание. Вот он. Почти полностью виден. айрис я соскучился. Эзра приложил руку к стеклу. Я, не раздумывая ни секунды, повторила за ним. Тоже соскучилась. По его голосу, по шепоту, по тому, как он произносит мое имя. Медленно, словно выдыхая воздух, боясь спугнуть бабочку на цветке. «Ой!» Эзра резко одернул руку, и зеркало вновь стало холодным. Что случилось? Не знаю. Черная энергия. Я боюсь за тебя. Ты что-то чувствуешь? Я села на пол. Ты в опасности. Эзра тоже сел, и наши лица оказались друг напротив друга. Если бы не это чертова пелена, то я бы увидела его прекрасные черты, его глаза. Нет-нет, я просто пытаюсь разгадать тайну. Мою. Голос Эзра стал тише. Это невозможно. Я в это не верю. Я справлюсь. Тебе кто-то помогает? Да. Почему-то мне стало стыдно за свой поцелуй с Матео. Он опасен. Я чувствую энергию. Она мрачная и темная. Кому я могла верить? Призраку из зеркала. Живому парню, который потрясно целовался. Самой себе, которая запуталась во всех своих чувствах. Шикарный выбор. Поверь. Ты что, мой ангел-хранитель? Точнее... «Призрак-хранитель?» «Может быть. Просто будь со мной. Мы вместе найдем ответы. Верь». «Как я могу тебе верить, если ты даже полностью мне не показываешься?» Я чувствовала, что Эзра начал давить на меня, и это стало раздражать. Мне нужно принимать решение само, а не по чьей-то указке. «Скоро придет время». «Когда? Почему ты в этом так уверен? Я увижу тебя?» Я тыкала в зеркало пальцем с каждым вопросом. «Айрис, ты нетерпеливая». «Да, мне нужны ответы». «Мне тоже». Он снова прислонил руку. «Но мы их найдем вместе, если ты позволишь себе послушать меня». И он исчез так же резко, как и появился. «Бесит! Зачем он вообще в моей жизни? И кто он? Почему не призрак папы или прабабушки?» «Пап, как же я скучаю!» «Только ты смог бы разгадать эту тайну!» Как бы детектив начал свое расследование? Сначала надо изучить легенды с зеркалом. Самое популярное — Английская городская легенда про призрака Кровавой Мэри. Если три раза произнести это имя, то появится ее дух и... Никаких больше «и». Человеку конец. Может, стоит попробовать? Нет, только не перед этим зеркалом. Не хватает добавить к призраку Эзры еще и женщину, которая захочет меня убить. И второе самое популярное явление — Это зеркала-порталы для умерших. Но тогда бы пришел папа. Чёрт, ничего не клеится. Даже не стоит пробовать поступать в полицейскую академию. Первое дело развалилось в самом начале. Я открыла форум, где люди делились своими историями о призраках в надежде найти хоть что-то полезное. Но лишь одна история-легенда меня зацепила. И это мог быть верный путь. В одном маленьком городке, который скрыт от всех глаз, жила милая девочка по имени Линда. И отличалась она своей любознательностью, добрым нравом и смелостью. Но город был слишком маленьким, поэтому у Линды не было друзей. И чтобы ей было как-то веселее проводить время в компании своих куколок, Линда садилась перед большим зеркалом в гостиной и играла, поглядывая на свое отражение. Так у нее складывалось ощущение, что у нее есть подруга с такими же красивыми и пышными бантами на тонких темных косичках. Но вот однажды Линда заметила, что в зеркале отражается не только она с куклами, но и грустная девочка с большими глазами, цвета летнего неба. Линда была не неиспугливых, поэтому стало еще больше времени проводить перед зеркалом чтобы та девочка привыкла к ней и однажды заговорила, и Линда оказалась права. Девочка осмелилась, подошла к ней и тихо прошептала, «Ты можешь мне помочь?» Джесс, как звали девчушку из зеркала, рассказала, что много лет назад она жила в этом доме со своими родителями, и потом одним темным и холодным вечером она пропала и больше ничего не помнила. И теперь она застряла в этом зеркале, но не знает, как найти освобождение. Линда за ужином расспросила свою бабушку о прежних владельцах дома, и та поведала печальную историю. И самое интересное, что в доме сохранилась игрушка пропавшей девочки — деревянная фигурка принцессы на коне. Бабушка хотела ее выкинуть, но у нее не поднялась рука. Линда попросила посмотреть эту игрушку, и ночью, когда все спали, поставила у зеркала. Джесс с благодарностью улыбнулась и прошептала «Спасибо». Утром Линда не нашла ни игрушку, ни отражение девочки. Так Джесс и получила свое освобождение. Можно ли доверять глупой истории из интернета, я не знала. Но это была хоть какая-то зацепка. Только есть маленькое «но». Я не хотела, чтобы Эзра пропал. Он был нужен мне тут, живой.